Глава семнадцатая. Необъяснимым поездка в Лебяжь я оставила у меня ощущение встречи с чем-то мистическим, необъяснимым. Я не знал, почему тогда не испугался, а наоборот разгорился и как нашел те единственно верные слова, которые спасли мне жизнь. В хирургии много непонятного, даже мистического, иногда не поддающегося логике. Практически все хирурги глубоко суеверные люди, только тщательно скрывают это. И я тоже таков. У нас в предоперационной было два крана для мытья рук, и я заметил, что когда мой из под правым, операции проходят гладко, и больной легко поправляется после. А если под левым, то и на операции все идет на перекосяк, и в послеоперационном периоде возникают осложнения. Поначалу думал, что я один это заметил, но оказалось, что нет. Мы спешили на операцию разрыв печени. Я зашел в предоперационную. Ермаков мылся под моим краном. Я встал в сторонке и стал ждать. Чего стоишь? Вон кран свободный, мойся. Я после вас. Мойся, говорю, надо быстрее оперировать. Я под этим краном не хочу. А, тоже заметил. Что? Раз ждешь именно этот кран, значит заметил. Ладно, не говори, а то удачу спугнешь. Рассказывать о своих личных суевериях значит искусшать судьбу или отпугивать удачу. О некоторых общих я расскажу. Не принято в день плановой операции стричь ногти, волосы и бриться. Лучше сделать это накануне. Многие не любят оперировать рыжих и конопатых. У них часто открываются значительные кровотечения во время операции. Нежелательно оперировать плановых больных по большим религиозным праздникам. С последним я лично пару раз толкнулся. В православное Рождество, седьмого января, мне довелось спасти жизнь пациенту с острой кишечной непроходимостью. День был не рабочим, вызвали меня рано утром, и к девяти утра я накладывал последние швы на кожу. Все шло замечательно, операция прошла без сучка, без задоринки, настроение было отличным. Неожиданно ко мне обратилась Наталья Германовна, сестра анестезист. — Дмитрий Андреевич, ко мне Пашка приехал, мой сын. Он в политехе учится на первом курсе. У них сейчас каникулы начались. А он на каратэ хочет ходить. Проходил медосмотр и грыжу паховую обнаружили. Можно прямо сейчас прооперировать? — Как сейчас? — Ну, я ему домой позвоню. Он не пил и не ел с утра. Мы дадим наркоз, а вы операцию сделаете. — Так у него ни анализов нет, ни КГ, ни группы крови. Как оперировать? — Да анализы он вот... Только сдавал перед Новым годом, он же медосмотр проходил, а группа крови есть. Я и так знаю первую положительную. Да зачем группа? Операция не кровавая же. Наталья Германовна, как без группы крови? Не положено. Хорошо, хорошо, лаборантку все равно надо вызывать, сахар определять у диабетиков, попросим и пашки группу сделает. Вы это согласны? А вас не смущает, что сегодня Рождество? Попытался я привести последний аргумент. — Ой, я вас умоляю. Доктор, вы еще в это верите? Это все бабушкины сказки. Так, лишний выходной. Всю жизнь в церковь плевали, а теперь вдруг все резко в религию ударились. — Я в церковь не плевал. Ну, вы не плевали, так другие. Вон и храмы разрушали, и попов вешали, и ничего с ними не случилось. — Как знать. Мы же не знаем, как эти варвары жили. — Ой, да хорошо они жили. У меня у мамки сосед... Он лично церковь нашу поселковую взорвал в тридцатые годы и ничего девяносто лет прожил и дом полная чаша, но вы же не знаете, что в его душе творилось. Да ничего у него не творилось, пил и жрал да с бабами шлялся. Так вы будете оперировать? Ну раз настаиваете, звоните, пусть приезжает. Только группу крови обязательно надо сделать. Спасибо, доктор, сделаем. Пашка оказался двухметровым детиной. И едва уместился на операционном столе. Грыжа была небольшой, так что я не предвидел никаких сложностей. Все, как всегда, выделил и ушил грыжевой мешок, выполнил пластику передней брюшной стенки, зашил рану. Операция завершилась. С трудом мы всей компанией откатили спящего пажку в палату. Я еще раз осмотрел наклейку на ране, суха, и отправился писать протокол операции. Поставив точку в последнем предложении. Я закрыл историю болезни и поднялся, чтобы перед уходом осмотреть послеоперационных больных. Больной, оперированный по поводу кишечной непроходимости, опасений не вызывал. Но когда я подошел к Паше, то обомлел. Его наклейка обильно промокла кровью. Я сорвал наклейку и осмотрел рану. Сквозь швы сочилась кровь, продолжающееся кровотечение. Но откуда? Я не повредил ни одного сосуда. Все перевязаны и прошиты. Уходил, все было сухо. Немедленно больного в операционную. Завиди анестезиолога. Где группа крови? Четко, с командовал я. Дим, что произошло? Прибежал Иван. Не знаю, какое-то кровотечение возникло. Нужно брать в операционную, расшиваться и осуществлять ревизию раны. Дмитрий Андреевич, что с сыном? Влетела в палату испуганная медсестра. Успокойтесь. Возникло послеоперационное кровотечение. Берем в операционную на ревизию. Ну раньше такого никогда не было. Я не помню, чтобы после грыжи у кого кровило. Я тоже не помню. Давайте без паники. Я спокойно берем. Снова чуть не надорвавшись, мы перегрузили Пашку на каталку и отправили в операционную. Пока готовились, я быстро проверил результат группы крови. Точно первая положительная. У нас было много крови такой группы, и я прихватил с собой в операционную пару пакетов. Дали наркоз. Я расшил. И тщательно осмотрел рану. Источника не было. Посушил, постоял, снова зашил, постоял еще. Ну что стоим? Поинтересовался анестезиолог. Чего ждем? Ждем. Не повторится ли кровотечение, так как я источника не нашел? А что это могло быть с дрожью в голосе? Спросила Пашкина мать. Говорю, не знаю. Давайте подождем. Все было сухо. Прождав пятнадцать минут, я уже хотел было наложить наклейку и покинуть операционную, как вдруг между швов выступила кровавая роса. Через пару минут из раны обильно сочилась кровь. Я быстро распустил швы, чуть-чуть поддавало из подкожно-жировой клетчатки, а явного кровотечения снова не было. Что за черт? выругался я вслух. Мистика какая-то. А в чем дело? — Вы нашли источник кровотечения? — подошла Наталья Германовна. — Нет, не нашел. — А как же так? — А вот так. Похоже, его вообще нет. — Как так нет? Кровь есть, а кровотечения нет? — Разве такое бывает? — Наталья Германовна, выходит, что бывает. — Вот предупреждал я, что нельзя сегодня оперировать, а вы не поверили. — Глупости. Что-то не так сами сделали, а на Бога списываете. — Что же я не так, по-вашему, сделал? — Не знаю, но что-то сделали. — Что-то сделали? — Коллеги! — друзья мои! — вставил свое слово Иван. — Хватит ссориться. У нас вообще-то операция. Давайте лучше подумаем, что нам делать. Почему кровотечение? Откуда? — Давайте, — согласилась анестезист. — Дмитрий Андреевич, что вы предлагаете? — Я предлагаю немедленно взять анализ крови, пока лаборантка в больнице, и посмотреть гематокрит, гемоглобин и эритроциты. Что-то Пашка бледноват стал. Пока делали анализ, я самым тщательным образом еще раз осмотрел рану, но источника не нашел. Что за черт? Зашиваешь рану сухо, через пятнадцать-двадцать минут начинает кровоточить. Разашьешь, ничего не видно. Ерунда какая-то. Недо и после у меня не бывало таких ситуаций. В анализе пашки анемия, но свертывающая система без особенностей. Количество красных кровяных телец уменьшилось почти в два раза. Мы стали переливать кровь и вернули ее к нормальным показателям. Промучившись около двух часов, я затампонировал рану марлевыми салфетками, смоченными в кровоостанавливающем растворе, и зашивать больше не стал, оставил как есть. Мы перелили почти два литра крови. Я просидел возле больного часа два, кровотечение не возобновлялось. Пашкина мать все время что-то бурчала и косилась в мою сторону, но мне это было безразлично. Только убедившись, что парню ничто не угрожает, я отправился домой. На следующий день, уже 8 января, я удалил салфетки и наложил вторичные швы. Паша поправился, но я до сих пор не знаю, что с ним было. Необъяснимые случаи происходят и непосредственно с больными. Я обратил внимание, если тяжело больного сразу после операции начинают измерять для того, чтобы узнать размер будущего гроба, то пациент поправится. Как-то раз я прооперировал девяностолетнюю бабушку с гангренозным холециститом. Операция проходила тяжело, у старушки постоянно падало давление, но к концу выровнялось и стало стабильным. Пока я рассказывал дочери тоже уже бабушки про ее маму и операцию, в палату просочились два молодых человека с итальянозависимыми физиономиями. А что это вы делаете, молодые люди? спросил я, увидав, что они ловко замеряют больную рулеткой. Так мы это замяли, салконавты, мерку снимаем. Зачем? Ну как зачем? Надо гроб заказать. А завтра воскресенье, у гробовщиков выходной, может быть. Вы что, с ума сошли? Она еще жива? Да ладно, док, бабке девяносто лет, а вы сами говорили, что операция тяжелая, тяжелая. Но она жива. Вряд ли поправится. Прописел тот, кто стоял возле головы бабушки. Так вон отсюда. Пока старушка жива, не дадим ее измерять. Вон. — А, мы уже замерили. Опоздали вы. Старушка выжила. Я ее однажды встретил через шесть лет после выписки, заехал к ее соседям на вызов, а бабушка сама полит огород. Я зашел к ней, а она меня узнала, сообщила, что чувствует себя хорошо, работает, а недавно ей исполнилось девяносто шесть лет. Я спросил про тех поторопившихся внуков, они оказались правнуками, и утонули по пьяной лавочке в тот год, когда мы оперировали старушку из хирургии. Несколько раз я прогонял желающих снять мерку с тяжело больных родственников, и каждый раз мои пациенты выздоравливали, несмотря на довольно неблагоприятный прогноз. Как это объяснить? Не знаю. Может, больные поправляются на зло родственникам, типа не дождётесь? А ещё ведь есть нетрадиционные способы лечения. Умолчу、ну, о моче и иголках, травах и прочем, а расскажу о керосине. Однажды я оперировал женщину сорока семи лет, у нее было желудочное кровотечение. На операции я нашел рак желудка четвертой степени с прорастанием соседние органы и множественными метастазами. Операция свелась к паллиативу. Я прошил основные сосуды, питающие желудок, кровотечение остановили, но жизнь не спасли. Обычное дело при запущенном раке. Родственникам я объяснил ситуацию, те загрустили, но、ну, ненадолго. Через три дня вординаторскую пришла странного вида женщина в платочке. Здравствуйте, доктор. Я лечу рак керосином. Удивительно, но на самом деле многим помогает. Рак керосином? Я не верил собственным ушам. Это как? По специальной схеме. Вот тут все по часам, по каплям прописано, а вот керосин. Женщина извлекла из сумки большущую бутылку. Возьмите. У нас здесь лечебное учреждение. А не с нахарской лавочки. Я не могу лечить керосином, я врач. Доктор, хуже ей все равно не будет, сказала женщина, имея в виду пациентку с раком желудка. Вы просто попробуйте, вот увидите, поможет. Швы снимем, выпишем, дома лечите ее хоть травами, хоть бензином. А здесь больница, если вы не заметили, мы так не работаем. Давайте я полечу, предложила женщина. Еще чего, возмутился я. Тогда сами попробуйте. Вы в самом деле не понимаете, что я не буду давать больной керосин. Меня же за это могут с работы выгнать, отобрать диплом. И вообще это ерундистика. Да в небольших дозах, по схеме, снова принялась убеждать меня знахарка. Женщина с полчаса пыталась склонить меня на свою сторону, но я был непреклонен. Хорошо, я оставлю вам керосин и схему, — сказала она, решив наконец уйти. Подумайте, чем раньше начнете, тем у нее больше шансов выздороветь. — Ненормальная, — сказал лор Артур, глядя вслед знахарки. Я кивнул, соглашаясь. Рана живота зажила, я снял швы и выписал женщину домой умирать. Медицина была бессильна ей помочь. А керосином мы заправили дежурные лампы, стоящие на каждом посту на случай отключения электроэнергии. — Прошло три года. — Доктор, а вы меня не узнаете? — спросила симпатичная, цветущая женщина, встретив меня на улице. Нет, покачал головой я. Напомните, я Варвара Вальцова. Вы три года назад оперировали меня по поводу желудочного кровотечения. У меня рак желудка был. У вас есть выписка? Да, вот вашей рукой написано протянула она мне документ. Я вчитался в текст. У нас в стране не принято писать слово рак, его заменяют на заболевание, тумор, ЦР образование. На моей памяти в нашем отделении три человека пытались с собой покончить, узнав о своем онкологическом диагнозе, причем не от врачей. А с чего вы взяли, что у вас рак? Здесь сказано образование желудка. Я оттянул время, лихорадочно соображая, как такое могло произойти. У стариков рак развивается медленно. У меня были пациенты, которых я осматривал через год, и они были вполне бодрые и живы. Но этой женщине было пятьдесят, и прошло три года. Если бы я сам не держал в руках ее желудок, подумал бы, что ошибся. Доктор, я же не дура. От вас я ездила к онкологу. Они мне все и рассказали открытым текстом. И что, они провели химиотерапию? Нет, от химии я отказалась. Тогда что же? Керосин. Да, да, Дмитрий Андреевич, я исцелилась при помощи керосина. Не может быть. А как он действует? Не знаю, но я год... Пила его по специальной схеме, потом перерыв на полгода, затем опять. Проверилась у онкологов, а они тоже руками развели рака, нет, пропал. А можно я вас осмотрю, пожалуйста, я в вашем распоряжении. Я привел женщину в клинику, осмотрел и изумился. Я хорошо помнил ее тонкую переднюю брюшную стенку и то, как она бугрилась метастазами. Теперь моему взору предстал довольно упитанный животик, без намеков на метастазы. Если бы не послеоперационный рубец, можно было бы решить, что передо мной другой человек. — Да, — протянул я, — поздравляю. Неужто керосин помог? — Он самый. Кивнула Варвара Бальцева и широко улыбнулась. Я вас приехала поблагодарить. С чем? Я же ничего не сделал. — Как же ничего? Вы кровотечение тогда остановили. Если бы не вы тогда лежать мне в сырой земле три года, спасибо, Дмитрий Андреевич. Но здоровье. А я вам схему хочу оставить, как керосином лечилась. Возьмите, тут печатными буквами написано, так что вы разберете. Я взял схему, но, честно сказать, ни разу ею не воспользовался. А потом она и вовсе затерялась среди бесконечных переездов. Но самое интересное у нас в отделении началось с приходом нового невролога. Доктор Чистяков сам не делал операции на головном и спинном мозге, но об их травмах знал практически все. Так как у нас в штате не было нейрохирурга, то Василий Петрович помогал нам диагностировать и лечить больных с черепно-мозговой травмой. В основном с ЧМТ к нам поступали бомжи, пострадавшие в драках, пьяные водители, попавшие в аварии, и сбитые ими пешеходы. Травмы были тяжелыми, и даже прооперированные пациенты часто умирали. Приходилось оперировать Черепников самому. На моем счету имелось больше сотни самостоятельных выполненных трепонаций. Это обычная практика в ЦРБ, где нет нейрохирурга, оперирует общий хирург после соответствующей специализации, а невролог он выступает в роли консультанта, причем очень значимого. Многие умирали на десятые, а то и на двадцатые сутки после трепонации черепа, так и не выйдя из комы и не придя в сознание. Видимо, за что-то его Бог наказывает. Как-то заметил невролог, осматривая очередного черепняка, не пришедшего в себя через неделю после трепанации. У больного начались пролежни, присоединилась гнойная инфекция, и, несмотря на все усилия санитарок и медсестер, он гнил заживо. Что это значит, Петрович? Поясни, попросил я. Понимаешь, в чем дело, Дима? Я вот двадцать пять лет в неврологии. И черепниками примерно столько же занимаюсь. И вот что характерно. Если пострадавший был плохим человеком, делал людям гадости, пил, гулял, жене мужу изменял, богохульствовал и тому подобное, то он и умирать будет тяжело. Мучиться, как вот этот. И Чистяков указал на гниющего пациента. — Хочешь сказать, что те, кто тяжело умирают, плохие люди? — Не всегда, но часто. — Посмотри на этого красавца. Весь в наколках, живого места нет, а руки без мозолей. То есть физический труд не для него. Тоже мне Ленин. А это тут при чем, не понял я. Это старая поговорка. Ленин тоже раньше все по тюрьмам да по ссылкам. Не смешно? Смешно, пожал плечами я. Странная у тебя теория, Петрович. Теория, возникшая из многолетних наблюдений. Василий Петрович, а этот вот страдает, я указал, На осматриваемого пациента, безусловно, так он же без сознания, он ничего не чувствует. Так не само тело, биологическая масса страдает, а душа, душа его страдает. Та субстанция, наличие которой многие отрицают, мучается она, мечется, хочет покинуть тело, а не может. А почему не может? Ну, например, потому что форточка в палате закрыта. Улыбнулся Чистяков. Форточка? Я почувствовал себя персонажем театра абсурда. Да, форточка Петрович приблизился к окну и приоткрыл его. Скоро убедишься, что моя теория работает. Только форточку не закрывай. Через два часа больной скончался. Возможно, это было совпадением, а может и нет. Но скажу точно: всякий раз, как какой-нибудь черепняк зависал и не поправлялся и не умирал, Появлялся Петрович, открывал форточку, и мучения пациента заканчивались. Однажды, когда Петрович навестил одного бомжа с тяжелым ушибом головного мозга и вдавленным переломом, больной уже не дышал сам, а находился на искусственной вентиляции легких, и открыл в его палате форточку. Я взял да и закрыл ее. Петрович пришел на следующий день, увидел закрытую форточку и спросил, кто. Я. Зачем, Дима? Решил проверить твою теорию. Вдруг ты ошибаешься. В любой теории могут быть слабые места. Возразил невролог и снова открыл форточку. Только не советую закрывать. Это почему? Ну, душа, не тело, может какую-нибудь пакость устроить тому, кто стоит у нее на пути. Ты шутишь? Как чья-то там душа может мне навредить? Жаждешь проверить? Или все-таки поверишь на слово? Пожалуй, поверю. Это правильно. Пострадавший скончался через час. Больше экспериментировать я не стал. Интересно то, что форточка открытая мной не работала, но стоило Петровичу приложить руку. Душа страдальца вскоре обретала покой. Нам многого не дано понять. Мне иногда кажется, что человек всего лишь инструмент, проводник в чьих-то руках. И то, что мы медики играем со смертью, отбирая у нее добычу, еще не говорит о том, что мы всемогущи. А когда кто-то из нас, окрыленный успехом, забывается и начинает думать, что может поспорить с самим Богом, происходит сбой, за которым следует смерть пациента. Нельзя забывать о том, что мы только люди.